Глава двадцать девятая. Забытая бабочка. Река оказалась до того широкой, что при виде ее Анна Рона едва не стошнила. От колес кареты во влажном прибрежном илле протянулись глубокие борозды, а затем их след терялся в водах реки. Бесстрашие кмена нагляднее всего доказывал выбор им возлюбленной. Воды и Гойлы боялись больше всего на свете, а он спал с женщиной, порожденной водой. Фея оставила после себя не только следы колёс прибрежным или и обрывки сплетённой мотыльками сети в молодых ивах. Берег на миля вокруг покрывали трупы, тела мужчин с порезанной кожей и изуродованными лицами, словно размазанными чудовищным градом. С неба выпали не малые цинные градины. Наклонившись над одни мертвецом, Нерон подобрал в её влажных волосах несколько алмазов. Ты всё ещё хочешь, чтобы я проводил тебя к фее? Уилл взглянул на Мертвицوف и кивнул. Быть может, это зрелище напомнило ему бойню в соборе. Поговаривали, будто мотыльки и феи умертвили тогда больше 300 человек. Нейрон незаметно огляделся, но их конвоиров было не видно, хотя это не означало, что их тут нет. Бастерт не сомневался. Уилл до сих пор не подозревает об их существовании. Ему самому 17 напротив постоянно доставлял сомнительное удовольствие, не упуская случая показать ценные глаза. Семнадцатый считал, что они продвигаются слишком медленно. На взгляд зеркального существа Нарон с Уиллом слишком много спят и едят. У него таких потребностей, видимо, не возникало. Фея же ехала быстро. Они ни на дюйм не наверстали отставания, и Нарон и без зеркала Литцева понимал, что дело идет туго. Бастарда так и подмывала расспросить Уилла о создателе Семнадцатого. Он готов был поспорить на свою кожу в прожилках, что щунок уже встречался с ним и едет сейчас по его поручению. Но семнадцатому такие вопросы явно не понравились бы, а Нерон не горел желанием закончить жизнь как-то по серебрённой мухе. И вот, изображая перед зеркальцами покорность, Нерон двигался по следам кареты и рисовал в своём воображении, как переплавит семнадцатый с шестнадцатым стаканы и будет пить из них гольский шнапс. Вчера молодой косос прервал полёт его фантазии, спросив, верит ли он в настоящую любовь. Что творит с тобой и по ночам эта стеклянная девица? Захотелось Нэруну спросить в ответ: "Может, каждую ночь она навевает тебе сны какой-нибудь другой красавицы, со всеми ты её лицами? Настоящая любовь?" Говоря об этом, щенок смотрел на него так виновато, словно решил в невинности поменьше мере трёх принцесс. Нэрон совершенно не понимал его. Но каждый раз, когда Нерон уже почти поддавался искушению побольше разузнать о миссии щенка, воздух угрожающе теплел, и казалось, что Гойл чувствует у себя на затылке серебряные пальцы семнадцатого. Он явно слишком много думает об этом мягкокожим. Пожалуй, еще привыкнет к нему, как к ручной саламадри, которую когда-то себе завел. Неужели щенячий взгляд Уилла Бешабашного заставляет бастарда забыть, кому тот приходится братом? Проклятие! Какая разница, что этот молокосос везёт ей? Какая разница, почему его охраняют зеркала лиции? Джекабиш шебаш небокрел бастарда, и он же ждёт месте. Он играет при его брате роль проводника, чтобы под конец отдать его нубой, как уже поступал с волшебными телятами, колдовскими голубями и говорящими рыбами. Кого интересует, что вырежет покупатель из их тел: сердце или говорящий язык? и нерон готов был поспорить на свои когти, что у 16-го -17 и 17-го намерения столь же недобрые. Месть, слава и богатство вот что интересует народа, именно в такой последовательности. Ну и абсолютно новый мир в придачу. Беспокоилы бастарды только то, как часто ему приходится себе в этом убеждать. Но как иначе издерживать раздражение, когда щенок донимает его своей тактичностью? Только представлять, какую цену за тактичного дадут на чёрном рынке людоедов или как Гойл сбросит его в одну из лавовых ловушек, где ониксы зажаривают своих пленников живьём. А как, по-твоему, она переправилась через реку? Хорошо, что эта невинная овца далеко не так легко читает по гойльским лицам, как Нарон по лицам людей. Проехала по воде. Как же ещё? Разве она никогда этого не делала, пока ты охранял её драгоценного, и у тебя ещё была приличная кожа? Как же он смотрит на нерона всякий раз, когда тот мне особо с ним церемонится, будто неожиданно выясняется, что нерон людоед. Левые ловушки нерон, невольные чирынки. Не знаешь, как далеко до ближайшего моста. Мост гоилами не нужны. А боязнь не воды щинок похоже не помнил. Порой он представлял сыноронную гусеницу, которая забыла, что однажды уже вылуплялась и становилась бабочкой. Что-то на берегу уловило солнечный луч. Ага, вот и они. В лицах отчасти прибрежный ил, отчасти река и небо. Нерон распознавал их все лучше. Иногда они отражали то, что перед ними, иногда то, что позади, а порой картинки менялись так же произвольно, как и лица. Зеркальцы держались подальше, как от ив, между которыми еще висели обрывки сети феи, так и от реки. Нерон подозревал, что воду они любят не больше, чем он. Бастард им покажет, для чего нужен Гойл. Ближайший туннель он нашел примерно в миле к югу от того места, где фея расправилась с казаками. На мозаике на входе были изображены ящерицы и летучие мыши. Судя по стилю мозаичных изображений, туннелю было около тысячи лет. Стра Гойлов перед водой древнее большинства построенных людьми мостов, а в этой местности сеть подземных туннелей особенно плотная, потому что еще восточнее находились затерянные города. Самый большой из них был якобы полностью выстроен из Малахита. Мать Нерона рассказывала ему о нем, когда он стыдился про жилок в своей ониксовой коже. Она описывала этот город в мельчайших подробностях, и в конце концов он поверил, что видел его собственными глазами. Когда-нибудь. Большинство людей медлит, прежде чем войти в туннель, особенно в такой, где ступени круто уходят вниз. Но только не Уилл Берша важный. Этот исчез внутри, не дожидаясь Нерона. Может, гусеница все же что-то допомнит — А зеркальным существам, конечно, не нужны ни туннели, ни мосты.